античные мореплаватели, финикийцы, греки, римляне. Дениска и Гаврюша оказались снова на своем волшебном корабле посреди океана. Раф, как мы поймем, куда нам плыть? Я вижу на горизонте какие-то суда. Надеюсь, они смогут нам помочь. Вскоре показались небольшие парусные лодки с изображениями птичьих голов вместо привычных корабельных носов. На борту выстроились воины, облаченные в доспехи. В руках они сжимали копья, мечи и круглые щиты. Вид у них был такой зловещий и воинственный, что, спрашивать дорогу, Дениске расхотелось. «Гаврюшка, скорее спустись вниз! Посмотри, что у нас есть! Похоже, придется защищаться!» Через пару минут Дениска и его верный пес, нахлобучив на головы железные тазики, найденные на камбузе, И, вооружившись поварежкой и скалкой, стали поджидать незнакомцев. До них уже доносились их громкие крики на каком-то непонятном языке. Но неожиданно с другой стороны моря появились и стали приближаться еще несколько кораблей, вызвав смятение у нападавших. Они быстро шли под пурпурными парусами. Казалось, изящные резные лошади, украшавшие носы лодок, мчатся по волнам в пене брызг. На одном из кораблей началось движение, моряки умело убрали с мачты пурпурный парус, а гребцы еще яростнее налегли на весла. Капитан развернул судно и направил его перпендикулярно кораблю суровых незнакомцев. Дениска увидел, как заостренный брус, прикрепленный рядом с резной лошадью, мгновенно пробил дыру в борту вражеской лодки. Воины засуетились, покинули тонущий корабль, и пересели на другие к своим товарищам. Но издалека они продолжали грозить кулаками. Статный мужчина с черной бородой и кудрявыми волосами, облаченный в пурпурную тунику под цвет паруса, приветливо махнул рукой Дениске. «Я Ахум, брат моря, из Финикии. Поднимайтесь на борт, будете нашими гостями». Так Дениска и Гаврюшка оказались на настоящем финикийском корабле. «Ахум, спасибо за помощь! Но кто это был?» «Это Шекелеши и Шарданы. Они из народов моря. Грозные пираты и завоеватели, с которыми приходится считаться. Столько городов уже разграбили. Но финикийцев им голыми руками не взять! Не зря мы считаемся лучшими моряками среди земноморья. Пока длился разговор, финикийские матросы ловко перегрузили какие-то ящики и амфоры к себе на борт. «Ой, вы забрали чужие товары себе?» «Были чужие, стали наши. В море свои законы». «А чем вы в основном торгуете?» «Мы бываем в разных краях, поэтому чего только нет. Оливковое масло, стекло, цветные ткани, слоновая кость, вино и, конечно, ливанский кедр». «А это финики с наших земель. Угощайтесь!» «Очень сладкие. Спасибо!» «Эх, жаль, мясных блюд в меню не предусмотрено! Раф!» «Поплывем вместе, так безопаснее. Покажу вам наше владение и познакомлю с соседями-греками!» Финикийские мореплаватели О финикийском государстве сохранилось не так много данных. Это был союз из разрозненных городов на территории побережья Ливана и Сирии. Позже к ним присоединились колонии по всему средиземноморскому побережью. Центральной точкой считался могущественный на тот момент город Карфаген, руины которого сейчас находятся в Тунисе на севере Африки. К IX веку до нашей эры в Испании, Италии, Анатолии и в Северной Африке насчитывалось около 300 постоянных финикийских колоний. Не обошли они вниманием и острова Кипр, Родос, Мальту, Сицилию, Корсику и многие другие. Финикийцы были признаны умелыми моряками, строителями кораблей и удачливыми торговцами. Покидать родные края в поисках новых мест их вынуждали как угроза вражеских вторжений, так и стремление пополнить ресурсы за счет новых земель. С Балтийского моря удавалось привозить янтарь, из Англии – олово, необходимое для изготовления бронзы, без которой невозможно было вооружить армию. Шла торговля и с африканскими племенами, причем до 15 века никому, кроме финикийцев, это не удавалось. Свои маршруты и знания финикийские торговцы держали в секрете, чтобы избежать конкуренции. Так можно было выгоднее продавать редкие заморские товары. особенности финикийских кораблей уже в 12 веке до нашей эры финикийцы строили торговые и военные суда способные перемещаться на большие расстояния и перевозить тяжелые грузы максимальная длина таких кораблей не превышала 31,6 метра а ширина 4,8 метра качественная древесина флот строили из ливанского кедра очень прочного и качественного. Киль. Финикийцы практически первыми добавили к корпусу корабля тяжелую подводную часть. Это позволяло по сравнению с лодками с плоским дном развивать более высокую скорость, лучше сохранять баланс на волнах, а значит безопасно путешествовать на более дальние расстояния. Пурпурные паруса. Именно такой цвет использовали финикийцы. Парусину самого высокого качества закупали у египтян. Амфора с пресной водой. Большой сосуд устанавливали на носу. Это был запас воды. Защита бортов. Чтобы волны не захлестывали палубу, а груз не выпадал при шторме, на бортах достраивали специальные ограждения из прутьев, которые потом обтягивали кожей или парусиной. Таран. К военным кораблям финикийцы крепили тяжелую бульбу, с помощью которой можно было продырявить вражеский корабль, чтобы он пошел ко дну. Бульба – это специальное утолщение на носу, позволяющее кораблю воспринять повышенные нагрузки на конструкцию. Украшение кораблей. Финикийцы часто устанавливали на носу судно голову лошади, вырезанную из дерева, как символ быстроходности. Всевидящее око. кораблю пририсовывали глаза, так как верили, что он живое существо, и так будет лучше видеть вдаль. Через какое-то время показался остров с небольшой защищенной гаванью и несколькими домами. Здесь уже укрылось несколько кораблей, на берегу Показался мужчина средних лет в белой тунике с поясом. Высокий лоб пересекала веревка, удерживающая густые черные волосы. Знакомьтесь, это мой греческий друг и помощник Филарет. Приветствую вас, юные гости. Сразу предупрежу, не обращайте внимания. Мы с Ахуммом любим спорить. Ничего, у нас с Гаврюшкой тоже так бывает. С тех пор, как он начал говорить. Но от этого мы не перестаем быть друзьями. «Именно так. Вы уже видели мои триеры?» «Только не забудь, Филарет, рассказать, кто вас научил строить такие крепкие корабли. Любите вы, греки, присваивать чужие заслуги?» «Зато вы, финикийцы, коварные обманщики. Как вы дочку бога Инаху Ио, на свой корабль заманили и забрали в плен?» «Ну, было дело. Уж больно красивое. Не удержались». Зато кто гава неудобный стал строить, и от шторма спрятаться, и от врагов скрыться. Что есть, то есть. А письменность, алфавит? Благодаря нам многие народы начали грамоте учиться. Да, только у вас не было гласных, и читать приходилось справа налево. Неудобно, а мы это изменили. А папирус кто вам привез? Вы даже книгу стали называть библион, как у нас на языке папирусы произносится. За это спасибо, Ахум, не спорю. Но не будем терять время. Как говорят у нас в Греции, люди делятся на живых, мертвых и тех, кто плавает по морю. Одной из крупнейших экспедиций совершил мореплаватель Ганнон из Карфагена, столицы финикийского государства. Хотя сохранилась копия отчета об этом путешествии, точная дата неизвестна. Это могло произойти в 525 году до нашей эры или в 470 году до нашей эры. В экспедиции принимало участие 60 кораблей и 30 тысяч мужчин и женщин. Путь лежал вдоль побережья Африки, где требовалось основать новые колонии и города. Например, только в Марокко было построено 5 городов. Судя по всему флотилии удалось дойти до залива Габон и вулкана Камерун познакомиться с туземцами, увидеть горил, после чего благополучно вернуться обратно. Мореплавание в Древней Греции Греция – это больше тысячи островов, раскинутых по трем морям – Ионическому, Эгейскому и Средиземному. Расположение удивительное. С одной стороны, любая точка на суше удалена от моря не больше, чем на 90 километров. С другой, греческие острова в море не находятся друг от друга дальше, чем 60 километров. Корабли были необходимостью. Правда, далеко от берега греки старались не отходить. Боялись подводных течений, штормов, что грозило кораблекрушениями. А мифы пугали чудовищами. Вообще, морские путешествия часто находили отражение в мифах, в которых сложно понять, где правда, а где вымысел. Например, путешествие Тесея на остров Крит, где он смог победить монстра с бычьей головой Минотавра, скитание опытного мореплавателя Одиссея, а также поиски Есоном Золотого Руна на корабле Арго. Но с годами росло как мастерство греческих моряков, Так и численность их флота, с которым приходилось считаться другим державам, на счету у греков немало побед в морских баталиях. Например, битва при Саламине в 480 году до нашей эры с персидским царем Ксерксом. Имея около 350 триер, грекам удалось одержать победу над персидским флотом в 800 кораблей. Греки активно исследовали Черноморское побережье. В 439 году до нашей эры через пролив Босфор отправилась экспедиция, дошедшая до Кавказа. Какие были корабли у древних греков? Торговые корабли. Для перевозки товаров греки активно использовали разные парусные суда. Лембы, келеты, керкуры. Внутри такие корабли делили на помещения трюмы, что позволяло перевозить больше различных товаров. Для торговых кораблей важнее была вместительность, а не скорость. Пентекантор. Этот одноярусный военный корабль предназначался для перевозки войск. У такого судна часто отсутствовала палуба и был всего один прямоугольный парус. Несмотря на внушительные размеры, 4 метра в ширину и 30 метров в длину, Пентаконтор мог развивать скорость до 9,5 морского узла. Для этого требовалось 50 грибцов. Берема. Улучшенный боевой корабль с двумя парусами. Один побольше, укрепленный на мачте посередине, и один поменьше, впереди. Судно было довольно вытянутым в длину, до 38 метров. На Береме устанавливали два тарана в надводной и подводной части, а иногда еще и боевую башню. Особое внимание уделяли защите, чтобы судно выдерживало натиски в бою. Весла устанавливали в два яруса. Триера – самый мощный и вместительный корабль древних греков, куда помещалось 200 человек. Первый экземпляр был построен в 650 году до нашей эры. Весла здесь располагались уже в три яруса, что обеспечивало хороший ход и маневренность. Стационарных мачт не было, их монтировали тогда, когда нужно было установить паруса. Как и беремы, эти корабли оснащались таранами, а позже баллистами и катапультами, что позволяло атаковать не только вражеские корабли, но и крепости на берегу. Сколько зарабатывали в Греции наемные гребцы? Гребцам платили каждый день по две драхмы. На эти деньги можно было купить 40 килограммов зерна, 4 ведра маслин или 2 ведра вина. Особенности греческих кораблей Первое. Греки стали использовать крепления не только из дерева, но и из более прочной бронзы. Второе. Создавалась необходимая защита от волн. Для этого делался фальшборд из холщовой ткани. Третье. Обшивку кораблей натирали жиром, а выше ватерлинии прибивали свинцовые листы. Так судно дольше служили и не размокали от воды. Четвертое. Чтобы гребцы гребли синхронно, ритм им задавал музыкант, играющий на флейте. Пятое. Нос корабля украшали изваяниями богов-покровителей, например, Посейдона или Гермеса. Для устрашения противника могли изобразить голову кабана или дракона. Вклад древних греков в мореплавание. Первое. Впервые именно греки стали называть части света так, как мы привыкли. Европа, Азия и Африка. Второе. Благодаря древнегреческим ученым во втором веке до нашей эры появилось понятие географической широты и долготы, а на картах – сетка из параллелей и меридианов. Третье. Наблюдательные греческие моряки обратили внимание, как корабль исчезает за горизонтом. Сперва под воду уходил корпус судна, а затем верхушка мачты. Это позволило предположить, что Земля имеет форму шара. Четвертое. Ученый Аристотель в одной из своих книг посвятил целую главу океану и метеорологии, где писал, что, скорее всего, все моря связаны между собой. Он же сообщил о наличии течений в проливах Босфор и Дарданеллы, а также в Керченском проливе. Пятое. В 283 году до нашей эры греческий архитектор Сострат из города Книдос построил при заходе в устье реки Нил первый в истории маяк. Сооружение возвышалось минимум на 120 метров. Для строительства использовался белый мрамор. Проект был создан по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа и получил название Александрийская башня. Шестое. Греческий ученый и путешественник Страбон собрал все полученные знания в 17 томах книги «География», в которой подробно описывал другие страны, исторические события и бытовые мелочи. Ахум, Филарет, вы столько знаете разных мест и людей в Средиземном море! Может «Вы слышали об особенном сокровище? Мы пытаемся найти его!» «От Филарета я слышал только про золотое руно, но его давно нашли, если не соврали!» «Я раньше тоже думал, что это всего лишь миф про Исона и Аргонавтов, но шкура барана могла быть на самом деле золотая!» «Так добывали золото в горных реках Кавказа, на дно укладывали шкуры шерстью вверх, и на них застревали крупинки золота!» «Раф!» Если бы я залез в реку, то тоже бы стал золотым. Может, кто-то из пиратов спрятал клад? Вот это очень может быть, Дениска. По пиратам у нас древние римляне-специалисты. Стоит заглянуть к ним в гости. Древние римляне и флот Римский флот в период своего расцвета заслуженно считается одним из самых впечатляющих в античном мире. Во многом, благодаря ему римляне почти 500 лет оставались полноправными хозяевами в Средиземном море, сумев разобраться с разбушевавшимися пиратами. Морские разбойники ухитрились захватить в плен даже Юлия Цезаря, в тот момент еще будущего императора Римской империи. Точку в борьбе с пиратами поставил талантливый полководец Помпей. Для этого ему понадобилось 500 кораблей, 5000 единиц кавалерии, 120 тысяч человек и 3 месяца. В итоге он уничтожил 10 тысяч пиратов, захватил около 500 кораблей и ликвидировал 120 пиратских баз в Северной Африке, Испании, Малой Азии, на Сардинии и Сицилии. Используя флот, римляне легко контролировали свои территории, доставляли провизию, перебрасывали легионы, осаждали вражеские крепости. Неудивительно, что Средиземное море они называли «нашим», по-латински «mare nostrum». В кораблестроении им удалось взять лучшее у других народов и усовершенствовать. Большую роль играли военные корабли. Римляне вели активные войны не только на суше, добравшись даже до британии, но и на море. Активные морские баталии начались примерно в V веке до нашей эры, поэтому Риму требовалось все больше кораблей. Римляне заранее заготавливали материалы, а потом быстро за 40-60 дней могли построить корабль, который при правильной эксплуатации служил по 25-40 лет. Так что во время войн, Римский флот стремительно достигал внушительных размеров. Особенности римских кораблей. Первое. Самые крупные суда достигали 90 метров в длину, а весла могли располагаться в 8-10 ярусов. Это были плавучие крепости, на которых даже устанавливали башни и катапульты. Второе. Но с кораблей римляне любили украшать изображением лебедя или, по примеру греков, головой разъяренного кабана. Третье. На больших кораблях сложно было обеспечить хорошую обитаемость для сотен воинов, поэтому обычно вечером флот приставал к берегу и разбивал лагерь. Четвертое. Либурны стали классическими римскими быстроходными кораблями. Пятое. Именно римляне стали возить с собой морскую пехоту, легионеров, что обеспечивало успех в морских сражениях. Их высаживали на вражеский корабль с помощью специального мостика «Ворона». За три секунды воины уже перебегали на судно противника. Дениска и Гаврюша узнали от Ахума и Филарета еще много захватывающих историй, пока, наконец, им навстречу не попался огромный многоярусный корабль с башнями. Помимо гребцов на борту стояли десятки воинов в шлемах, чьи доспехи блестели на солнце. Среди них выделялся статный мужчина, по всей видимости, командир. «А вот и римляне, повелители Средиземного моря!» «Салют, Ахум! Центурион Корнелиус приветствует тебя!» «Раф!» Из всех этих слов я понял только два. «Салюты тебе, Корнелиус!» Дениска обратил внимание, что паруса у римлян отличались от греческих. Один из них, косой формы, доходил до самой палубы. «Какой у вас необычный парус!» «Такого еще не было. Это наше изобретение. Другие народы стали называть его латинским парусом». Форма и расположение позволяют кораблю идти против ветра, так как на поверхности образуется перепад давления, и парус работает словно крыло самолета. За счет этого мы можем двигаться не только туда, куда дует ветер, как это происходит под прямым парусом, но и против него, причем быстрее. Скажи, Корнелиус, известно ли тебе что-то о пиратских сокровищах? Наши юные друзья ищут какой-то волшебный клад. «Пиратов мы почти всех давно истребили, а сокровища, если и остались, разве кто скажет? Я даже тебе бы не сказал!» Корнелиус захохотал, отдал команду, и римская либурна уверенно начала набирать скорость, отдаляясь от путешественников. Филарет попытался успокоить мальчика. «Не расстраивайся, Дениска, еще много мест, где вам предстоит побывать. Ахум, куда посоветуешь двинуться дальше?» Есть один интересный маршрут. Много столетий назад египетский фараон Нихао II отправил одного финикийского капитана исследовать Африку. Это была засекреченная экспедиция, подробностей очень мало. Известно, что корабль вышел из Суэца, обогнул всю Африку, прошел через пролив Гибралтар и вернулся уже с другой стороны в Средиземное море. Возможно, этот капитан стал первым, кто совершил путешествие вокруг Африки. Жалко, неизвестно его имя. Мы повторим этот путь только в обратную сторону. Так вы попадете к арабским мореходам. Задание. Найди 10 отличий между двумя кораблями. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.